Глава седьмая. Аня кадры, Марина кадры, Лариса кадры. Пролистав телефонную книгу два раза, я поняла, что на новоселье позвать мне некого. Конечно, ни о каком новоселье речи не шло. Мне просто нужно было рассказать тому, кто сможет меня услышать. Об измене Димы, о Маше, о детях. Только в последний раз с подругами я созванивалась очень давно. А встречалась... Неужели моя 15-летняя дочь права? Выбрав среди контактов номер подруги с прошлой работы, я позвонила. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. На отбой я не нажала. Так и сидела с прижатым к уху телефоном а на пустом столе стояла бутылка мартини. Я вдруг вспомнила себя студенткой. Вспомнила, как мы с девочками и однокурсницами один раз возвращались пешком после концерта ночью и попали под жуткий ливень, как потом отогревались чаем с коньяком и смеялись. Та девушка была словно и не мной, а кем-то далеким и чужим. Я снова открыла телефонную книгу, и Листая остановилась на номере Димы. Позвонить ему? Но что я скажу? Что все еще люблю его? Я заставила себя подняться и взяла тряпку. Уборка давно стала для меня самым эффективным способом избавления от стресса. И руки заняты, и польза. Зачем зря время терять, когда можно заняться делом? Около двух часов ночи я вынесла на мусорку очередной пакет с хламом. Пошла было к подъезду, но свернула на детскую площадку и уселась на лавочку. От мартини кружилась голова. Только избавиться от мыслей это не помогло. От злости тоже. Да пошло все к черту. Я решительно достала мобильный. «Алло», — услышала глухой голос. «Спит, сука! А я тут...» «Ты тварь, Маша! Думаешь, счастье на моем несчастье построишь? Ничего ты не построишь, поняла?» Стоило открыть рот, потекли слезы. «И твои дурацкие бусины у моей дочери в волосах. Это безвкусица сплошная. У тебя никогда вкуса не было. И... и вообще ты неудачница. Только и можешь забирать чужое. Ты... ты пила, что ли? Не твое дело!» «Я... я тебя никогда не прощу, и Диму тоже!» «Так ему и скажи! Вы все пожалеете! Вы...» На заднем фоне послышался голос мужа. Сестра ему что-то ответила. Только что я не поняла. «Хватит там шептаться!» — крикнула я. «Вы оба! Тебе нормально спать в моей постели?» «Он со мной там спал, а теперь с тобой. Как он тебя трахал сегодня?» Ему нравится, когда... Где ты?» Я скинула вызов быстрее, чем успела понять, что делаю. Голос мужа услышать не ожидала совсем. Мартини разом выветрился из головы, и я едва не застонала, ругая себя, что не сдержалась и позвонила Маше. «Да ей же все равно. Влезла в нашу семью и рада Радехонька. Тут ей и дети готовые, почти взрослые, и все остальное». Даже кастрюли покупать не нужно, не то что мне. Я все сама выбирала — сковородки, чашки. Только блинная так и осталась нераспакованная. Вспомнила вдруг Машкины блины и сковороду на плите. А у меня она сколько пролежала без дела? Год? Два? Я уставилась на желтые квадраты окон старой хрущевки. Несколько погасла за минуты, пока я сидела неподвижно. 37, а через два месяца 38, а через два года сорок, и в аквапарке я не была ни разу. Опоздала я не специально и всего на пару минут. Аня, Лариса и Марина уставились на меня с удивлением и вопросом. «Я кофе всем принесла», — сказала, продемонстрировав пакет. М, -м, м протянула Лариса. «Спасибо». Она потянулась и зевнула, прикрыв рот рукой. «Господи, ну почему надо работать? Я бы сейчас растянулась где-нибудь на белом песочке с коктейлем. Бананы, кокосы. Апельсиновый рай», — подхватила Аня. «Я бы даже на огороде у бабушки растянулась». Надо сегодня побыстрее от всего отделаться. Мне кажется, Пашка чего-то мутит. Она улыбнулась. Мужики такие смешные, когда сюрпризы готовят. У них на лбу появляется бегущая строка. «А я хочу пятницу», — заявила Маринка. «Мы с Моим идем на Мари Краймбрери. Вы бы знали, чего мне стоило его уломать». Девочки переглянулись и засмеялись. «А кто такая Мари Краймбрери?» – спросила я, вручив каждой по стакану кофе. На меня уставились три пары глаз. Я почувствовала себя динозавром и поняла, что спросила что-то из ряда вон. «Ксюх, ты с какой планеты?» – вкрадчиво спросила Аня. «Да просто включи и вспомнит!» – посоветовала Марина. В кабинете заиграла музыка, но я не вспомнила. «Первый раз слышу», — призналась я, включая свой компьютер. «Она точно с другой планеты», — заключила Лариса. «Хотя... у меня мама тоже такое не слушает». Душу кольнула. Аня была самой младшей из нас. Лариса и Марина — мои ровесницы, плюс-минус. Но я ничего не сказала. Нужна мне больно какая-то попсовая певичка. Тоже мне повод расстраиваться. Вишняков появился только к обеду. На меня он не взглянул, кивнул девочкам, поинтересовался, как чувствует себя Аня, и ушел к себе в кабинет. Анька мечтательно закатила глаза. «О, Боже, какой мужчина!» – пропела Марина, и они дружно засмеялись. «Марин, я отправила тебе на почту несколько анкет продавцов. Их надо оформить сегодня». Она перестала смеяться и посмотрела на меня. «Надо так надо. Пляж, солнце, коктейль». «И турок», — подхватила Лариса. «Какой-нибудь таркан». Они втроем засмеялись снова. Я не нашла ничего смешного. «А ничего, что я одна из вас после отпуска, а две на больничном прохлаждались?» «Отпуск? Какое сладкое слово!» С грустью вздохнула Лариса. Ладно, и правда надо работать, а то опять придется задерживаться. А я своим обещала сегодня вместе посмотреть какую-нибудь комедию под попкорн. Я почти закончила с приемом одного из новых сотрудников, как резко остановилась, уставившись на свои пальцы. Ногти у меня всегда были короткие, хотя в институте девчонки мне говорили, что они красивые и так. Я думала о сердечке и страстно на годке дочери. Лариса подняла голову. Я повернулась и увидела Максима Николаевича и почувствовала себя неловко, словно между нами была особенная тайна, о которой никто знать был не должен. Он меня пожить пустил в старую квартиру, а я я себя как любовница его чувствовала. Дала себе обещание, что оценю похожие квартиры и буду платить ему Быть обязана начальнику хуже некуда. Телефон у меня на столе зазвонил. Я посмотрела на экран. Это был Дима. «Да», — сказала я сдержанно. «Что-то важное я не могу сейчас говорить. Если не можешь, я перезвоню потом». «Но в целом я позвонил узнать, как ты». «Лучше всех». Дима помолчал. Если так, сделай, пожалуйста, одолжение, Ксюш. Не оскорбляй Машу. Ты же взрослый, разумный человек. Не нужно звонить посреди ночи и истерить. Если хочешь что-то обсудить, давай встретимся и обсудим. Я слушала мужа и не могла ничего ответить. На меня смотрел Максим Николаевич. Смотрел и, мне казалось, видел насквозь. Хотя десять лет до этого элементарно не замечал. «Ксения Сергеевна, пройдите ко мне в кабинет», — вдруг сказал он сухо. «У меня к вам разговор». «Прямо сейчас я занялась, прямо сейчас», — оборвал он и первым пошел к себе. «Кажется, ты попала», — хихикнула Лариса. «А у меня чувство было, что и правда попала».